Глава 82. 14 лет назад. Тимофею стоило немалого труда убедить Габриэлу не звонить Вернеру. Она настаивала, что полученная информация необходимо поделиться с ним. Габриэла обожала делиться информацией. И, судя по всему, не поняла, какое отношение имеет письмо, найденное у отца Тимофея, к смерти Штефана. Неудивительно, Тимофей это пока и сам до конца не понимал. Дай мне телефон Вернера. Завтра утром, как только мама уйдет, я ему позвоню. Только тогда Габриэла отстала. Звонить Вернеру Тимофей не собирался. Он не представлял, чем тот может ему помочь. Фамилию следователя, занимающегося этим делом, Тимофей запомнил во время допроса. Адрес участка нашел в интернете. Прокрался в кабинет Штефана ночью, когда мама спала. В 6 утра Тимофей уже привычно выбрался из дома через окно кладовки. В 7 часов 12 минут прибыл в участок. Сказал дежурному, что вспомнил важные подробности, о которых нужно сообщить следователю. Дежурный позвонил. Через полчаса появился следователь. Тимофей показал ему письмо. «Мой отчим систематически на протяжении нескольких лет обкрадывал компанию, в которой работал. Об этом каким-то образом узнал мой отец. Родной отец Он шантажировал моего отчима Из письма ясно, что делал это не раз Возможно, мой отец знает что-то о смерти Штефана А как ты это выяснил? Нашел в почте Штефана письмо из банка А это выписка о расходах с маминой карты Несколько раз этой карты пользовались не в том районе, где мы живем Обратите внимание на строки, выделенные желтым Все в арабском квартале? Да Там живет отец Я пытался поговорить с ним, но он не захотел Эту версию Тимофей придумал заранее Такую, чтобы не пришлось называть имена Габриэла и Вернера У него было время подумать Он не спал всю ночь Бродил по комнате до утра В половине шестого принял решение Положил в прозрачный файлик письмо и распечатку В кармане куртки моего отца я нашел этот конверт И ты думаешь? Вообще-то думать – ваша профессиональная обязанность А я всего лишь узнал о некоторых фактах и решил сообщить их вам После того, что ты сообщил, нам придется объявить твоего отца в розыск Шантаж — серьезное обвинение Следователь замолчал, глядя на Тимофея Тот встретил этот взгляд так же молча Ты не понял? Мы объявим твоего отца в розыск Да, вы это уже сказали Я понял с первого раза И тебе что? Все равно? Опять это тебе все равно. Сколько можно? И почему люди так обожают этот вопрос, ответ на который очевиден? Если бы мне было все равно, меня бы здесь не было. Я хочу узнать, что произошло со Штефаном. Мой отец может пролить на это свет, но самостоятельно я его не найду. Потому и пришел к вам. Ты сказал, что это распечатка с карты твоей мамы. То есть твоя мама... Регулярно бывала в том районе, где живет твой отец С которым официально разведена и контактов не поддерживает Ты понимаешь, что это значит? Понимаю, они общались И не просто общались Откуда еще твой отец мог узнать, что господин Майер обкрадывает компанию, в которой работает Если не от твоей мамы Она ведь работала в той же компании, верно? Не совсем там, в другом отделении Неважно «Суть та, что без подсказки твоей матери отец никогда бы не узнал о хищениях господина Майера. А это, в свою очередь, означает, что твоя мать также имела отношение к шантажу. Насколько близкое, мы узнаем после того, как допросим ее и отца. После того, как проведем очные ставки. Ты ничего на это не скажешь?» «Вы не задавали мне вопросов. Если вас интересует моя оценка ваших действий, то, на мой взгляд, они выглядят логичными». Логичными Возможно, ты просто не понимаешь, чем это обернется для тебя самого Ты несовершеннолетний Твой отчим мертв Отцу и матери будут предъявлены обвинения в шантаже Других родственников в нашей стране у тебя, насколько понимаю, нет Нет В таком случае тебя передадут органам опеки И с родными ты не увидишься как минимум до конца следствия По самым оптимистичным прогнозам, увидишь их через месяц, а, скорее всего, гораздо позже. Молчишь? Да живой ты или нет? Ты понимаешь, что тебе предстоит? Живой. Понимаю. Фух. Сколько лет на этой работе думал меня уже ничем не удивить. Ты ведь умный парень. Ты и без моих объяснений понимал, чем все это может обернуться для тебя. Верно? Послушайте, чего вы от меня хотите? Знакомое чувство подступающего припадка окутало его еще вчера, в ресторане. В момент, когда Бернс подтвердил догадку, Штефана шантажировал отец. С тех пор прошло уже много часов, и для того, чтобы не сорваться в пропасть, такую близкую и манящую, требовалось невероятное усилие воли. «Я докопаюсь до правды, узнаю, что произошло. Только за это я и могу сейчас ухватиться». Только эти мысли не позволяют погрузиться в безумие, которое благодаря участливым вопросам следователя подступает все ближе. Зачем? Для чего? Почему следователь, человек, который считает меня убийцей, задает эти вопросы? Как же не хватает Вероники? Она понимает людей. Габриэла их тоже понимает, но не так. Вероника стремится сделать людей понятными мне. Габриэла служит переводчиком, не более. Все, что ее по-настоящему интересует в жизни, она сама. Следователь не знает о черной пропасти безумия. Не знает ничего обо мне. Не знает, что мне, в общем-то, все равно, где находиться. Под одной крышей с мамой или под надзором органов опеки. Все, что для меня имеет значение, истина. Все, к чему я стремлюсь, узнать правду. И это единственное, что удерживает от падения в пропасть. От припадка. Пока еще удерживает. Чего вы от меня хотите? Я предоставил вам новые материалы для ведения следствия. Если я правильно понимаю схему, по которой действует полиция, вы обязаны отработать эти материалы. Что ж, обязаны отработаем. Выйди и подожди меня в коридоре. Дежурный! В кабинет заглянул парень, чем-то напомнивший Вернера. Присмотри за мальчишкой. Тимофей вышел в коридор, уселся в кресло. Взглянул на часы, висящие на стене. Без десяти восемь. «Через 10 минут у мамы сработает будильник. Еще через 30 минут она заглянет ко мне в комнату, сообщить, что пора вставать. После этого добавит, что домашнее обучение не означает, что можно дрыхнуть до обеда, а потом круглые сутки валять дурака. Возможно, скажет что-то еще, но эти слова обязательно. В последние дни это неизменный ритуал». Дежурный, похожий на Вернера, поглядывал на Тимофея с интересом. «Хочешь горячий шоколад? Или, может быть, кофе?» У нас тут есть бесплатный автомат. Кофе? Да, пожалуй, кофе не повредил бы. Не пообедать, не поужинать Тимофей вчера толком не сумел. Хоть и запихнул в себя вечером под окрики мамы еду. Потом его вырвало. На краю пропасти такое бывало. Теперь от голода в голове звенело, а на то и дело кружилось. Но если сейчас ответить на вопрос дежурного согласия, тот, когда принесет кофе, может посчитать это поводом продолжить разговор. «Не хочу. Спасибо». Дежурный отстал, но, вероятно, лишь на время. Он поглядывал на Тимофея все с тем же любопытством и рано или поздно наверняка нашел бы другой повод заговорить. Но тут открылась дверь кабинета следователя. «Идем». Тимофей молча поднялся с кресла. «Мы едем к тебе домой. Твою маму заберем на допрос пока как свидетельницу. Твоего отца уже объявили в розыск. Рано или поздно с помощью матери или без мы его найдем». А тебя, по-хорошему, следовало бы уже сейчас передать органам опеки. Но я решил дать тебе возможность увидеться с матерью. Возможно, она назовет имена знакомых или родственников, которые могли бы стать твоими опекунами. Следователь посмотрел на него, снова ожидая какой-то реакции. Я понял. Следователь на это неодобрительно покачал головой и больше с ним не разговаривал до самого дома. В машине они ехали вчетвером. Тимофей и молодой парень в форме на заднем сидении, следователь и водитель впереди. Из машины вышли все четверо. Мамин фиат стоял на парковке. К черному ходу. Есть. Тимофей, следователь и парень в форме поднялись на крыльцо. Дверь была не заперта и даже закрыта неплотно. А значит, пропажу сына мама уже обнаружила. Пойдешь рядом со мной. Вперед не лезть!» Следователь распахнул дверь и быстрым шагом прошел через холл в гостиную. Тимофей послушно шел рядом. Парень в форме держался за спиной следователя. Мама сидела на диване и плакала. Рядом с ней на подлокотнике, обняв маму за плечи, сидел отец.